Глава двенадцатая. Драконий воин. Бесконечное преследование затянулось. Геста от него уже тошнило. Дело было не в том, что он испытывал сочувствие к твари, на которую они вели охоту, его желудок протестовал против невероятной скуки, которая внезапно сменялась не поддающейся контролю опасностью. Колсидиец и его товарищи были полны решимости захватить дракона и заполучить его кровь, глаза, мясо, язык, печень и селезенку. И еще какую-то свежатинку, по которой они пускали слюнки каждый вечер, когда Гест прислуживал им в камбузе за ужином. Сегодня Колсидийц и его компания исполнились дикого оптимизма. Они стучали кружками по столу для пущей выразительности и превозносили собственную смекалку и отвагу, которые позволили им так долго не сдаваться. Драконица практически у них в руках, и с ее смертью они получат славу и почет. Они убьют ее, освежуют тушу и отправятся домой к славе и богатству, а что самое главное, обеспечат безопасность своим семьям. Герцог прекратит докучливые угрозы и осыплет их подарками и милостями. Любимые сыновья, которых держали в качестве заложников в ужасающих условиях, будут им возвращены. Так они разговаривали поздно вечером, когда темнота вынуждала их прекратить трудную охоту и пришвартоваться у берега. С рассветом они возобновят преследование. Однако проклятое животное не желало умирать. Драконица плелась прочь от них день за днем и, возможно, не останавливалась и ночью. Стойкие корабли боролись с течением, но не смогли ее догнать. Дважды она устраивала засаду и бросалась на них в отчаянной попытке перевернуть суда. Она ломала весла и сожрала пару грибцов, которые упали или были сброшены в воду во время драконьей атаки. Казалось, она с особым удовольствием медленно перемалывала их зубами, пока они орали от боли. Но даже жертвы не заставили колсидица отступить. Лорд Дарген был непреклонен. Пленных выпустили из трюма и посадили на места убитых грибцов, приковав к веслам, словно рабов. Купцы и торговцы оказались плохой заменой закаленных трудами матросов, которые погибли в гигантских челюстях. Но колсидийца и его сторонников, похоже, не смущало то, что девятнадцать из двадцати, выпущенных в дракона стрел, бесполезно шлепались в воду. Если двадцатая сбивала чешуйку или на мгновение застревала в уязвимой части ее тела, они ликующе ревели и верещали. Гест не понимал, зачем они тратят столько усилий. Было очевидным, что драконица умирает. С каждым днем она выглядела все более потрепанной. Она явно не могла взлететь. Она держала крылья полуоткрытыми под странным углом. Ее расцветка поблекла и воняла от нее ужасно, гниющим мясом. Поднимаясь с очередного места ночевки, она теперь тратила почти все силы, чтобы находиться в недосягаемости вражеских стрел. Порой она пряталась в зарослях рогоза на заболоченном берегу реки, но когда она ложилась, то делалась почти невидимой. Тогда лорд Дарген заставлял кого-то из своих людей выбираться на сушу, чтобы спугнуть ее и заставить показаться. Некоторые из бедолаг становились пищей. Гест думал, что если бы колсидеец прекратил подкармливать драконицу своими прихвостнями, она бы уже давно ослабела и сдохла. Но он, конечно, помалкивал. У него не было желания оказаться за бортом. Вдобавок, он опасался, что при такой скорости, с которой лорд Дарген разменивает своих людей, это станет неизбежностью. Теперь Колсидеец редко отдавал ему приказы. Гест старался работать и держаться подальше от убийцы, пытаясь быть одновременно полезным и незаметным. Он часами занимался грязной работой, вытирал столы, варил кашу или суп, в общем, брался за любое дело, чтобы себя занять. Он с горечью говорил себе, что превратился в идеального раба, постоянно угождает хозяину, не требуя распоряжений. Хуже постоянной черной работы были только моменты невероятного ужаса, когда драконица нападала на корабль. А это, кстати, могло произойти в любое время. Если ее выводили из себя, она поворачивалась и наносила удар — Ее был лишен задора. Здесь скорее угадывалась реакция загнанной в угол крысы, а не разъяренного хищника. Иногда подобный штурм наносил ущерб не только кораблям, но и людям. Порой драконица умудрялась убить кого-нибудь из команды. «Гест!» — он вздрогнул, услышав свое выкрикнутое имя, а собравшиеся за столом мужчины разразились хохотом. Колсидейц к нему не присоединился. Он хмурился, недовольный слугой. Гест невольно поежился. У него было несколько поводов бояться. Сегодня утром он стащил два куска бекона, притворившись, что протирает сковороду. А еще он присвоил запятнанный водой плащ, который один из колсидийцев швырнул на палубу, после того, как драконица устроила им неожиданный ливень-брызг. Теперь он служил Гесту постелью, заставляя нелепо радоваться столь тонкой подстилке. Геста захлестнул страх, и он обозвал себя дурнем. Не настолько уж сильно он мерз, да и дощатый пол был не слишком жестким. Он не собирается расплачиваться за это своей жизнью. Щеки колсидица покраснели от выпитого или, возможно, от недавних шлепков воды, но сейчас все собравшиеся на корабле имели весьма потрёпанный вид, и Гест не решался предположить, как выглядит он сам. Его руки были ошпаренными до локтей из-за одной лишь уборки. Наконец его господин вынул из поясного кошеля массивный бронзовый ключ и пробурчал «Пойди во второй кормовой триумф и принеси нам бочонок санситского бренди». Чуть покачиваясь, он обвел взглядом присутствующих за столом. «Полагаю, мы можем праздновать уже сейчас. Завтра она наверняка будет нашей. Копье, которое сегодня метнул Бинтон, вошло глубоко». Все видели, как пузырилась ее кровь, попадая в воду. Драконья кровь! Очень скоро у нас ее будет много. Вполне разумно было бы уже сегодня освободить бочонок, чтобы налить туда ее. Двое мужчин одобрительно закричали. Однако остальные с сомнением покачали головами. Гест совершенно перетрусил, когда один из них вырвал у него ключ и засунул обратно в кошель его господина. Гнев Расцвел на лице колсидейца, и Гест прекрасно знал, что направлен он будет на него. — Твой хозяин пьян! Только глупец празднует победу, когда она ему еще не досталась. Уведи его и уложи спать. Возможно, завтра ты действительно принесешь нам полный бочонок. Лорд Дарган поднялся на нетвердые ноги. Его пальцы потянулись к одному из его опасных метательных ножей. — Ты здесь не командуешь, Кларт. Тебе следует об этом помнить. Тут не стал отводить взгляда. Я прекрасно знаю свое место, лорд Дарган. Вы нас ведете, и перенесли немалые трудности, делая это. Но я повинуюсь вам, а не вину у вас в брюхе. Добавляя эту последнюю фразу, он ухмыльнулся, а спустя мгновение с лица колсидица исчезла ярость. Он медленно кивнул и остальные, сидевшие за столом, облегченно заулыбались. Лорд Дарган повернулся к Гесту. «Я иду спать. Возьми свечу и иди впереди, удачный торговец. Когда мы вернемся в Колсиду, я, возможно, сделаю тебя своим камердинером. «У меня никогда не было камердинеров, но тебе вроде эта работа очень подходит. Если только ты не станешь распускать руки...» Пирующие оглушительно захохотали. В сердце Геста пылала ярость однако он скривил губы, изображая довольную улыбку. Страх перед подобной судьбой боролся у него в душе с ненавистью к этому человеку. Неужели быть съеденным драконом или утонуть в реке намного страшнее такого будущего? Загораживая ладонью пламя свечи от ветра на пути к каюте, он жалел, что у него не хватает мужества, чтобы столкнуть пьяного хозяина за борт... Но его более разумное «я» напоминала, как спутники колсидийцы отреагируют на гибель своего главаря. Смерть была совсем рядом. Они знали это, падальщики и кровососы, роящиеся вокруг нее. Некоторые даже не ждали ее гибели, а кидались на нее, ища возможность вырвать кусок ее плоти или впиться в одну из ран, Ей мучительно хотелось стряхнуть их, стремительно вытянуть шею и сделать своих мучителей собственной трапезой, но она этого не делала. Пусть налетают. Кенталья двигалась тихо, не обращая внимания на стайки мелких червей-вампиров и рыб, пытающихся ее кусать. Если они едят ее уже сегодня, то завтра почти наверняка будут пировать на ее трупе. Но ни один человек не возьмет ее крови, и не срежет чешую, ни один человек не вспорит ей брюхо, чтобы взять окровавленными руками ее сердце. Если она не сможет скрыться от преследователей, то хотя бы позаботиться о том, чтобы они умерли вместе с ней. В конце дня Тенталья устроила себе небольшой отдых, если это можно было так назвать. С наступлением вечера она нашла в стене деревьев брешь и заползла в лес, Далеко продвинуться она не могла, с трудом пристроила свое ноющее тело среди древесных стволов и корней, и ненадолго закрыла глаза. И увидела сон. Это ее удивило. В последнее время, когда она находила место и время, чтобы поспать, усталость утаскивала ее в темную пропасть, которую едва ли можно было назвать отдыхом. Скорее кусочком смерти, говорила она себе. Однако на этот раз недолгий отдых принес ей осколок идеи. Какое-то древнее воспоминание, доставшееся от предков, развернулось в ее памяти и после пробуждения уже ожидало ее. У кораблей есть уязвимое место. Любому кораблю необходимо управление, будь то кормило или рулевое весло. Если их уничтожить, суда теряют возможность маневрировать». Глупо было убегать от них, позволять им нападать на нее и преследовать. Нанести им ущерб ей удавалось только тогда, когда она ждала их в засаде. Но они быстро научились предсказывать ее атаки. Она бросалась на них, когда они бодрствовали, были на чеку, и при них было оружие, а дневной свет помогал им ее разглядеть. Теперь, когда она медленно и бесшумно шла по мелкой воде к кораблям, она шипела от молчаливой радости». Огни, стоящих на якоре судов, манили ее, рисуя бледные силуэты на поверхности воды, а вот для них она останется почти невидимой, черной фигурой в черной воде. Тенталья не обманывала себя. Это ее последняя попытка выжить. Если сегодня ночью она не уничтожит или хотя бы не выведет из строя своих врагов, она вряд ли выдержит еще один день преследования». Заражение из ее первоначальной раны, похоже, распространилось на все мелкие травмы, которые они успели за это время ей нанести. Она не выздоравливала. С каждым днем состояние ран все ухудшалось, а сама она слабела. Если бы ей удалось отдохнуть, убить кого-то, поесть и поспать, то, может быть, она собрала бы достаточно сил, чтобы брести дальше к Кирсингре. Летать она больше не в состоянии. Одним крылом она едва могла пошевелить — А мысль о том, чтобы высоко подскочить, резко его раскрыть и сильными взмахами подняться в небо, казалась всего лишь давним сном. Они поставили свои корабли носом к течению. Она постарается обогнуть их как можно бесшумнее, а затем повернется и атакует. Она надеялась вывести из строя оба судна, а затем отступить, не дав им возможности ответить. «Драконы так не сражаются». Не позволяют себе нанести удар и потом бежать. Однако она живет в нетипичные для драконов времена. Она несет в себе яйца, которые созреют и которые со временем можно будет отложить. Она уловила на одном из кораблей запах драконов. Существует слабая надежда на то, что в Кельсингре окажется жизнеспособное поселение ее сородичей. В это трудно поверить. И пока она в этом не убедится, она вынуждена считать, что все будущее драконов зависит от нее. Если эти глупцы, твердо вознамерившиеся ее убить, добьются успеха, может оказаться, что они уничтожат драконов навсегда. Эта мысль укрепила ее решимость. Она выведет из строя корабли и спасется бегством. А когда она выздоровеет, то вернется и уничтожит не только их самих, но и то зловредное гнездо, откуда они родом. Она слышала их разговоры и опознала слова из воспоминаний своих предков. «Я знаю, где вы плодитесь», — подумала она в их адрес. «Я и мое потомство пойдем на вашу землю и не оставим целым ни одно из ваших гнезд. Мы будем пировать на вашем скоте и ваших детях и отравим ваши водопои падалью. Вы будете уничтожены, и память о ваших обычаях развеется». Она была уже так близко, что до нее доносились их приглушенные голоса и идиотский смех. «Веселитесь в последний раз», — мысленно сказала она им. Ее путь будет лежать между двумя стоящими на якоре судами на такой глубине, чтобы вода скрывала ее, но при этом ее когти по-прежнему впивались в речное дно. Она чуть согнула лапы, пригнувшись так, чтобы над водой оставались только ее глаза и ноздри, и начала подкрадываться. Ковыляя рядом, лорд Дарган дохнул на Геста винным перегаром. Он схватил Геста за плечо и навалился на него, выругав своего слугу, когда его заплетающиеся ноги запнулись о фальшборд. — Стой, стой! — внезапно приказал он Гесту. — Надо отлить! — Стой и смотри, удачнинский торговец! Вот какое оружие есть у колсидийца! Гест понял, что его господин действительно очень пьян. Продолжая сжимать плечо Геста, он ковылял вдоль борта, заставляя своего сопровождающего по неволе двигаться вместе с ним. Гест с отвращением отстранился, когда Дарген принялся осыпать похабными замечаниями насчет желания, которое он якобы внушает Гесту, и ехидно прохаживаться насчет малых размеров его члена. Ночь была отнюдь не тиха. Какие-то животные перекликались в ближайшем лесу, а призрачные отблески светящегося мха, свисающего со стволов, превращали деревья в безумные привидения. Желтый свет фонаря, падавший из иллюминаторов, уходил от корабля длинными полосами света на речной поверхности. Краем глаза Гест заметил какую-то репь на воде. Он присмотрелся, пытаясь понять, что могло нарушить слабое течение между корпусами двух судов. Огромный сверкающий глаз возрился на него и быстро был прикрыт веком, «Драконица — Драконица! — заорал Гест. — Она прямо рядом с нами. Дракон в реке! — Идиот! — обругал его Дарган. — Что тебя напугало? Речная свинья? Плывущее бревно? Лорд Дарган проковырял Гесту и посмотрел вниз. — Там ничего нет. Только вода и фантазия труса. Он схватил Геста за запястье и с неожиданной силой притянул ближе. — Посмотри вниз, удачнинский трус! Что ты видишь? Одно только черную воду! «Сейчас сброшу тебя туда, чтобы ты сам в этом убедился!» Свободной рукой он сгреб Геста за шиворот и заставил наклониться, перегибая через борт. Гест невнятно заорал, но даже в пьяном виде колсидейца обладал огромной силой. И что еще хуже, прямо напротив Геста сверкающий синий глаз уставился на него из глубины. Остальная часть твари была невидимой скрытая черной водой, но он прекрасно знал, что на него с ненавистью взирает именно драконица, взирает и ждет. — Вон она! Сами посмотрите! Вон там! Видите глаз? Посмотрите! — его голос становился все пронзительнее, превращаясь в женский визг. Колсидеец захохотал пьяно и утробно. — Отправляешься за борт, удачниц? Корабль вдруг резко лег на борт, Скрежет крошащегося дерева смешался с резкими криками, сидевших на камбузе, и отчаянными воплями заложников, запертых в трюме. Гест вцепился в перекладину, испуская нечленораздельный вопль. Колсидица отшатнулся от него с криком «К оружию! Дракон нас атакует! Убейте ее! Убейте немедленно!» Корабль снова накренился, и Колсидица швырнула на фальшборд. Несколько мгновений он цеплялся за него — и Гест уже посмел надеяться, что увидит, как хозяин летит в воду, однако следующий удар дракона отбросил корабль на другую сторону, и лорд Дарген врезался в рубку. «Нападение!» — взревел он. Ярость и страх резко протрезвили его, дверь камбуза распахнулась, и вооруженные люди выскочили на палубу. «И почему бы всему городу не освещаться?» — посетовал Рапскаль. «В душе...» Тимара была согласна с его словами, хоть и понимала, что это невозможно. Даже магический город имеет свои ограничения. Только некоторые из полос металла реагировали на изменение солнечного освещения. Как именно это было устроено, по-прежнему оставалось тайной, но теперь она узнавала магические творения старших с первого взгляда. И в этой части города их, похоже, сознательно старались не использовать. Она почти поняла, почему именно. Она отстранилась от неуловимого воспоминания. Статуи на ближайших площадях были просто безмолвными и неподвижными статуями. Они были из любовно обработанного камня, но в них не блестели серебряные нити памяти. Хранители собрались на колодезной площади и расчищали завалы. Алис тоже пришла, и впервые за много дней при ней была папка с бумагой и карандашами. Лифтрин привез новые запасы пишущих материалов. Она перелезла через груду изломанных бревен и быстро скопировала надпись с одного из них Дерево на удивление хорошо сохранилось. Тимара услышала, как Элис высказывает лифтрину свое предположение, что это связано с толстым слоем блестящей краски, которая покрывала бревна. Лифтрин неохотно согласился, хоть и высказал недовольство, что его команда оказалась здесь вместо того, чтобы приложить свои силы к укреплению причала для Смолинова, Тимара распрямила ноющую спину и попыталась посмотреть на эту площадь глазами Элис. Было непросто мысленно восстановить ее. Когда-то колодец защищал изящный и богато украшенный навес из резного дерева, установленный на прочных деревянных колоннах. Крыша имела форму пирамиды и была выкрашена зеленой, золотой и синей краской. Она обрушилась от времени, а, может, была специально сломана. Карсон подметил, что некоторые бревна раздроблены, тогда как другие подгнили. Среди бревен запутались цепи и блоки, останки ворота, которым когда-то из глубины поднимали огромное ведро. Карсон велел хранителям оттаскивать металлические детали в сторону и сохранять все найденные предметы. — Возможно, нам удастся заново собрать хотя бы часть механизма, — сказал он. Лифтрин посмотрел на груду обрывка в цепи и тихо присвистнул. Неужели колодец мог быть настолько глубоким? На его вопрос ответил Меркор. Со временем уровень серебра понижался, и он действительно был таким глубоким. Драконы собрались в круг, наблюдая за работой хранителей и с надеждой переминаясь с лапы на лапу. Они появлялись... И исчезали, когда голод заставлял их охотиться, наедаться и спать, но они неизменно возвращались на площадь, как только вечер начинал уступать место ночи, не уходя в горячие купальни или к песчаным лежбищам. Тимара отметила про себя, что драконы впервые за последние недели проводят со своими старшими настолько много времени. Явное нетерпение драконов передалось хранителям. Они все, как и команда Лифтрина, в полном составе отложили другие дела, чтобы трудиться на расчистке колодца. Лифтрин потребовал, чтобы вахтенная команда постоянно присутствовала на борту его обожаемого корабля, но матросы распределили обязанности так, чтобы каждый мог какое-то время находиться и на колодезной площади. Невероятная сила Большого Эйдера оказалась неоценимой при уборке огромных бревен. Хеннесси и Скелли отбирали из коротких обрывков такие куски цепи, которые еще можно было пустить в дело. Тимара обратила внимание на то, как довольно ухмылялся во время работы Хеннесси. Он был как никогда шутлив и добродушен. Возможно, это было как-то связано с тем, что теламан, облаченная в одеянии старших, всегда приносила ему воду и останавливалась рядом с ним, задавая вопросы, на которые он с удовольствием ей отвечал. Теламан нельзя было назвать хорошенькой». Ее чешуя и выросты на челюстях, по мнению Тимары, делали эту молодую женщину больше похожей на бронированную жабу, а не на грациозную старшую. Однако Хеннесси с его шрамами и огрубевшими руками тоже не был образчиком мужской красоты. И, похоже, их обоих мало интересовало то, что о них подумают другие, если сами они друг другу нравятся. Высокий и стройный Алум казался не на своем месте, когда под серьезными взглядами команды Старался найти себе дело рядом со Скелли. Особенно внимательно наблюдала за ним Беллин. Взгляд ее был испытующим, а губы плотно сжаты.